Слова шестая. Спасительная трость. Абигас греется. Сказать словами трудно. О том, как вкусен он, о том, как пахнет чудно. Слова, порядок рифм, все передашь другому, но сути не понять желудку городскому. Охотник-здоровяк и деревенский житель литовских кушаний. Единственный ценитель. Но и без тех приправ литовский бигс вкусен. В нем много овощей, и выбор их искусен. Капусты квашеные, насыпанные горки, растают на устах, по польской поговорке. Капуста тушится в котлах не меньше часа. С ней тушатся куски отборнейшего мяса, покуда не проймет живые соки жаром. Покуда через край они не прыснут паром, и воздух сладостным наполнят ароматом. Готово кушанье. Адам Мицкевич. Перевод С. Мар Аксеновый В зале ресторана народа было немного. Тихо, подспущенный модератор играл рояль. За столиком сидели Могилевские и Ардашевы. «Знатный подарок!» Разглядывая коробку с часами, восхитился Могилевский. «Умеет Клим угодить жене? Ничего не скажешь», — вторила мужу Елена. Увидев нетерпеливо блуждающий взгляд официанта, Терентий Петрович спросил. «Ну что, дорогие мои, разобрались с меню. Пора заказывать». «Тут столько названий, что я, право, запуталась». призналась Вероника Альбертовна, листая объемистую папку. «Помнится, в Ставры Ставрополиклим угощал меня всякими изысками кавказской кухни. Никогда не забуду его хитрую выдумку с бараниной по-чебански. Мясо, завернутое в баранью шкуру, жарилось под костром в земле. Да, удивил ты меня тогда». «Это его любимый трюк». Гордо заметила Вероника Альбертовна. «А сейчас позвольте мне удивить вас. Давайте-ка я сам закажу что-нибудь интересненькое из старых польских рецептов». «Терентий — большой знаток старопольской кухни. Доверьтесь ему, не пожалеете», — посоветовала Елена. «Именно так мы и поступим», — улыбнулся Клим Пантелеевич. Поймав взгляд гостей, официант мигом очутился рядом. «Чего изволите?» – прощебетал он. «Цомбер из кабанины в соусе из бояршника, флячки по-польски с пульпетами, бигос, картофель по-пастушье, ну и выпить господам лонскую сливовицу, а дамам крупник с медом и травами». «А разве в Киеве сухой закон не действует?» – удивился Ардашев. «Действует, конечно», – рассмеялся Могилевский. «Но для таких клиентов, как я, Гранд-отель делает исключение». Он вновь продолжил заказ. Ну десерт, чай с шафраном и мазурик». «Все будет готово и подано через двадцать минут. Не извольте беспокоиться», – выговорил официант, поклонился и исчез. «А ты, Терентий, впрямь, большой дока в польской кухне», — сказал Ардашев. «Спасибо войцаху Станиславовичу», — увидев непонимание в глазах Клима Пантелеевича, он пояснил. Мыловарное дело я купил сразу после отставки. Управляющего оставил прежнего, он поляк, фамилия его Драгоевский». Умудряется завозить к нам морем розовое масло из Болгарии через нейтральную Румынию в Одессу. Сюда под румынским флагом ходят свободно. Приходится изворачиваться. А куда деваться? Война. Войцах образцовый работник. Есть, правда, у него две слабости. дамы и чревоугодничество. До первого мне нет никакого дела. Это проблемы его жены. А вот ходить с ним в ресторан очень полезно. Настоящий гастроном. Закажет все самое лучшее. Вот и в польской кухне я поднатарел только лишь благодаря ему. Он, его помощник и я иногда в картишки поигрываем. В нашу компанию входит несколько человек. «Может, мить нём банчок вместе?» «Отчего бы и нет», — согласился Ардашев. В этот момент Клим Пантелеевич обратил внимание на молодого человека, усевшегося через два столика напротив. Случайно они встретились взглядами, и статский советник вдруг вздрогнул. Точно по его телу пропустили электрический заряд. «Да, это он, Якобсон Наум Шмулевич». «Разыскивается за несколько убийств. То ли анархист, то ли бундовец. Я видел его фото на одной из станций. Только в полицейском листке всеимперского розыска он был без усов и бороды. Но взгляд тот же самый. Смотрит в упор, точно ствол на тебя направил и приготовился нажать на спусковой крючок». Ардашев незаметно огляделся. «Ага, да он под присмотром». только как то топорно филеры работают если я их сразу раскусил а вот и официант получил заказ и ушел но почти сразу вернулся на подносе чашка кофе и еще что то конверт да он распечатал письмо прочитал по лицу пробежала судорога дважды отхлебнул горячий кофе и поставил у дверей возник портье он прошел через всю залу Официант тем временем прошмыгнул в вестибюль. «Все сходится. Я не ошибся. Надо действовать». «Простите, я на минуту», — тихо проговорил Ардашев и поспешил к выходу. «Куда это он с тростью?» — удивился отставной статский генерал. «Сказал на минуту», — неуверенно пожала плечами Вероника Альбертовна. Она обратила внимание, что рядом со столиком незнакомца появился портье, который что-то ему сообщил. оставив на белой скатерти несколько монет тот взял шляпу и опустив руку в карман пиджака проследовал за служащим гостиницы. едва за ними закрылась дверь как двое господ бросились в вестибюль но почти сразу оттуда донесся выстрел потом еще один послышался звон разбитого стекла крик стой и чье то захлебнувшееся а Все произошло так стремительно, что сидящие в зале посетители не сразу поняли, в чем дело. Топер продолжал играть, как будто ничего не случилось. Первым пришел в себя Могилевский. «Там же Клим!» – растерянно пробормотала Вероника Альбертовна. «Его могли убить?» «Оставайтесь здесь, я во всем разберусь. Уверен, с ним все в порядке!» – успокоил дам Могилевский. Терентий Петрович оказался прав. Когда он приоткрыл двустворчатую дверь, то увидел следующую картину. В аршине от гостиничной стойки лицом вниз лежал портье. Он был мертв. Пуля, судя по всему, угодила ему в сердце. Чуть поодаль от него, истекая кровью, с пробитыми легкими хрипел знакомый официант, а у самых парадных дверей с проткнутой шеей червяком извивался на полу тот самый господин Якобсон, сидевший за два столика от них. Вдруг он дважды вздрогнул и испустил дух. Рядом с ним валялся Браунинг. Ардашев стоял тут же, наблюдая за последними конвульсиями анархиста. Он был совершенно спокоен. В правой руке Клим Пантелеевич сжимал ручку трости, которая переходила в длинный заостренный клинок. В левой он держал ножны. Прямо в лицо Ардашеву смотрели два ствола. Один из их обладателей, увидев Могилевского, приказал. «Назад!» «Из зала не выходить!» Бледный от страха, на ватных ногах, Терентий Петрович вернулся к столику и упал на стул. «Ну что? Что с Климом? Он жив?» Дрожащим голосом вымолвила Вероника Альбертовна. «Да-да, с ним все в порядке». Глядя куда-то в сторону, еле слышно пробормотал Могилевский. «Но, по-моему, он только что убил человека». а вскрикнула Вероника Альбертовна и потеряла сознание. Ее руки плетьми упали вниз.